Глава 19 «Значит, это и есть знаменитый курган Венди». Виталий Керн вылез из ярко-красной машины Маргу и осмотрелся по сторонам. Вокруг кургана стоял густой лес. Наверное, когда-то давно его здесь не было, но время распорядилось таким образом, что на месте, где когда-то раскинулась степь, сейчас было сложно пройти из-за обилия деревьев, плотной стеной окруживших место захоронения. Вход перед курганом был расчищен и представлял собой площадку 5 на 5. О метрах встать ста от него стояли фургончики для проживания. Возле одного такого фургончика и остановила машину. «Да, это он и есть», — ведьма смотрела на расчищенный вход, который было видно и отсюда. «Царица оказалась полной сюрпризов. Никто до сих пор не может понять, кто так закупорил вход, что его никак не открыть, несмотря на все прилагаемые усилия. Женщины всегда в итоге оказываются коварнее мужчин и гораздо злобнее». Керн улыбнулся, глядя, как любовница поджала губы. «Поэтому я жду от этого кургана кучу неприятностей. Несколько десятков ловушек — это как минимум». «Только потому, что там похоронена женщина?» — фыркнула Марго. «Поверь, этого может быть достаточно», — совершенно серьезно ответил Керн. если я ничего не путаю, все, что история нам говорит о царице, склоняется к одному. Она была жестокой и коварной, и ее враги даже после ее смерти оглядывались по сторонам, чтобы не получить внезапного удара в спину». Керн отвел взгляд от входа в усыпальницу. «Я так понимаю, жить мы будем здесь?» Он кивнул на фургончик. «А ты против?» Марго прижалась к его плечу. «Нет». Керн еще раз осмотрелся по сторонам. «Я не против. В этом даже что-то есть. Как ты собираешься вскрывать гробницу? Есть какие-то специальные приемы? «Есть», — она кивнула. «Я именно сегодня их применю. Виталий, тебе, наверное, лучше здесь побыть. Я даром смерти буду пользоваться. Это может быть не слишком приятно». «Добавила она неуверенно. все таки у мальчиков дар смерти по-другому проявляется. Нет такого разрушительного эффекта, как у молоденьких девушек». «Это ты к тому, что я не смогу крыть тем, что у меня внук-некромант?» Керн усмехнулся. «Я не привык мешать, так что работай спокойно. Не могу обещать, что не стану наблюдать отсюда, но под руку точно не буду лезть». Ведьма кивнула и направилась к входу в курган, возле которого расположились с десяток помощников. Они переминались с ноги на ногу, и, несмотря на многочисленное оборудование, не знали, что делать. Виталий остался стоять возле машины. Он оперся на нее спиной, сунув руки в карманы брюк. Наблюдая за Марго, Керн прислушался к себе. Ему обещали год жизни, но он каждый новый день начинал с того, что пытался понять, есть ли какие-нибудь изменения в его состоянии. И каждое утро ничего плохого не обнаруживал. Дальше в течение дня он заставлял себя не думать о том, что же его ждет в ближайшем будущем, и начинал проверять свое состояние лишь на следующее утро. Это уже начало превращаться в своеобразный ритуал, которым он удовлетворял свою паранойю, не давая ей давлеть над собой в течение оставшихся суток. Керан смотрел на Маргу и думал о том, что еще год назад не мог даже предположить, что в его жизни появится другая женщина, кроме его Насти. Нет, женщины у него были. все таки даже без бездумных омолаживающих процедур назвать Виталия совсем уж старой развалиной, ни у кого бы язык не повернулся. И как у любого еще не разваливающегося мужчины, у него были определенные потребности. Вполне эффектная даже для его лет внешность позволяла ему эти потребности удовлетворять, не прибегая к каким-то серьезным усилиям. Маргарита же ворвалась в его жизнь как граната в своем настолько откровенном платье, что он дар речи потерял, когда она скинула шубку в его кабинете. Ей тогда нужен был телепорт. Он мог, в принципе, и так отдать ей эту игрушку. Но тогда решил... А собственно, почему бы и нет, раз дамочка так явно намекает на некоторую пикантность в их переговорах. Сейчас же она поселилась в его доме, и вроде бы не собиралась никуда уходить, но червячок сомнения все равно грыз его, а вдруг соберется Что могло держать успешную, яркую и безумно сексуальную женщину возле него? Она уйдет так же внезапно, как и появилась, и что ему останется? Ждать конца в одиночестве, постепенно сходя с ума от страха? Потому что не боятся в таких ситуациях лишь законченные идиоты. Керн переступил с ноги на ногу. Стало жутко холодно, и он почувствовал озноб, под которого все волоски на теле встали дыбом. Марго призвала смерть. Даже здесь ему было не по себе, и он просто не мог представить, что испытывал бы, находясь ближе к эпицентру применения этой силы. Самое поганое заключалось в том, что одновременно с холодом, который, казалось, проникал в каждую пору его тела, в голову стали лезть совсем уж непотребные мысли. Поражение, смерть и одиночество занимали в них первое место. Тьфу ты. Виталий вытащил одну руку из кармана и потёршую Чего только не померещится. Воистину, этот дар — это самое большое проклятие. И как кость исправляется? Или то, что Марго говорила про парней, и их отношение с этим даром относятся вообще ко всем аспектам? Тяжелые двери гробницы дрогнули и поползли в разные стороны, открывая проход внутрь усыпальницы. Сделаны двери были из странного материала, не похожего на металл, но с этого расстояния Виталий не мог определить точно, из чего же именно они были созданы. Ворота были желтовато-серого цвета, и почему-то ему показалось, что они не твердые, что если он коснется рукой матовой поверхности, то она обязательно прогнется как губка. Этот вопрос почему-то так его заинтересовал, что Керн целенаправленно направился к входу в гробницу». Влад, Дима, оставайтесь здесь. Сделайте все замеры не ближе, чем на 2 метра от входа. Сами попробуйте только сунуться. Маргу отдавала распоряжение, когда Виталий подошел к ней. Молодые люди, к которым она обращалась, закивали и принялись расставлять настоящем тут же столе оборудование, назначение которого Керн не понимал. Тебе идет командовать, это очень сексуально. Нам как-то надо нечто подобное попробовать, прошептал он ей на ухо, обнимая сзади за талию. Ты говорил, что не будешь подходить. Марго откинула голову ему на плечо и потянулась, чтобы поцеловать. Свидетели в виде поглядывающей на них молодежи ее не интересовали. «Я говорил, что не буду тебе мешать», — уточнил Виталий, легко прикасаясь к ее губам. «Не подходить я не обещал. А вообще меня привлекли двери. Из какого материала они сделаны?» «Не знаю», — пожала плечами Марго. «Я их пока не изучала». «Интересно». Керн задумчиво смотрел на проход. «Я могу пока посмотреть поближе». Не сейчас, она покачала головой. Я хочу отдохнуть, а потом мы можем посмотреть вместе. Ребята же, пока все проверят. Пошли я тебе свой походный дом. Она не договорила. Какая-то сила рывком потащила ее в сторону открытого прохода, вырвав из рук Виталия. Я так и знал, что от царицы можно ждать неприятностей. Керн бросился вперед, пока ошарашенные помощники стояли и хлопали глазами. Такой поворот на их памяти был впервые. Виталий успел перехватить Марго за мгновение до того момента, как ее затащило в гробницу. Подхватив ее на руки, он послал в темный провал входа сразу две неоформленные в какое-то конкретное заклинание волны огня и замедления времени. Когда все вокруг замерло, Керн отступил назад с перепуганной женщиной на руках. Один шаг, второй. При этом он не отрывал взгляда от застывшего пламени, практически не двигавшегося в этом замершем временном желе. Он уже достиг стола помощников, за которым вроде бы было не опасно. Маргота попалась, потому что, если разобраться, стояла к входу ближе всех. Даже сам Керн находился у нее за спиной. И тут Виталий почувствовал, как время пытается вырваться из-под контроля. Словно кто-то сумел перехватить его дар и теперь пытался его заблокировать. Инерция была настолько сильной, что Керн покатился на ногах по земле, хорошо хоть не падая. Он попытался отшвырнуть в сторону Маргона, не смог этого сделать, словно кто-то приклеил ее к его рукам. Поняв, что в этом противостоянии его соперник превосходит его, Виталий решился и резко отпустил дар. Короткая дезориентация, во время которой его протащило еще немного, и полохнувшая впереди огненная волна умчалась вглубь гробницы. Сзади мягко закрылись двери. Как оказалось, неведомая сила успела затащить их с ведьмой внутрь. Стало темно, и из глубины повеяло просто запредельным ужасом. «Приехали», — негромко проговорила ведьма, крепко прижавшись к керну. И что нам теперь делать? Ты у меня спрашиваешь? Виталий даже удивился. Кто из нас эксперт по гробницам? Можешь не отвечать, это был риторический вопрос. Он опустил ее на землю, хоть она и не хотела слезать с его рук, вызвал осветительных светляков и огляделся по сторонам. Нужно идти, наконец, приняла решение Марго, призывая дар смерти и держа его наготове. Как показала практика, стоять на месте, это прямой путь к гибели. Андрей Никитич Ушаков тяжело, опираясь на трость, поднялся с неудобной скамьи в зале заседания Совета Кланов. «Сколько мы еще будем собираться для такого простого дела, как возвращение клана в реестр?» Он с недовольным видом обвел взглядом зал. Все присутствующие на заседании главы кланов вздрогнули, ощутив на себе тяжелый взгляд выцветших глаз, которые когда-то поражали своей синевой. «Когда к ворам соберется, Андрей Никитич, тогда и будем голосовать», развел руками Лейманов. «Сам понимаешь, должно быть хотя бы 27 голосов из 30. Двум кланам пока не нашли подходящей замены. Орловы объявили о самоотводе в этом деле. А Керн уже четвертое заседание игнорирует. Вы же родственники. Уговорите Виталия Павловича появиться хотя бы на одном заседании, и совет сразу же рассмотрит этот вопрос. Не думаю, что здесь могут быть какие-то проблемы». «Да это бог!» Ушаков покачал головой. «Хорошо, я поговорю с Керном, но предупреждаю». Если на следующем заседании ничего не решится, то я сниму кодекс, и мы посмотрим, что он нам посоветует. А теперь заседание объявляю закрытым. Все сидящие в зале вздрогнули. Когда открывали кодекс, у многих появлялось ощущение, что поблизости начал работу некромант. Настолько неприятные флюиды шли от него во все стороны в это время. Словно древний фолиант был недоволен тем фактом, что его побеспокоили. С другой стороны... А что еще оставалось делать, если уже в третий раз собираются и никак не могут решить дальнейшую судьбу Дениса Устинова? Почти все члены совета прекрасно понимали, что ситуация далека от нормальной, но тут уж ничего поделать было нельзя. Андрей Никитич уже сделал шаг к двери, как почувствовал сильнейшее головокружение. Он оперся на трость и прикрыл глаза. Нужно было стоять и терпеть. Никто не должен видеть его слабость. Раньше ему помогал Егор, Но сейчас мальчик восстанавливается и мешать ему не следует, а головокружение, да оно само пройдет, всегда же проходило. Марина для стоянки яхт была возведена неподалеку от Ундины. До берега мы решили прогуляться пешком, отказавшись воспользоваться машиной. Погода была отличная, солнце умеренно грело, а легкий бриз приносил прохладу, остужая горящую голову. Надеюсь, что во время этой прогулки остатки похмелья выветрятся полностью, и мозги начнут уже соображать. Ушаков меня в этом плане даже поддерживал. Юрка что-то сначала бурчал, но потом успокоился и теперь шел рядом со мной, крепко прижимая к груди сундук с монетами. «Вон моя красавица!» Он указал рукой на одинокую яхту, которая стояла в Марине. Яхта даже издалека выглядела великолепно, и я остановился, любуясь ее немного хищными обводами. «Действительно красавица!» Я задумчиво перевел взгляд на верфи, виднеющуюся неподалеку. Мне вот сейчас стало очень завидно. У вас у обоих есть яхта, а у меня ее нет и в помине. И я очень хочу исправить это досадное недоразумение». И целенаправленно повернул в сторону Ундины. «Вы, кстати, можете меня не ждать, здесь яхта одна стоит, поэтому я при всем желании не перепутаю». «Я не понял, а ты куда?» Егор, похоже, все еще соображал туговато. «Пойду посмотрю, может, кто из Леймановых здесь, попробую заказ на яхту оформить». Я говорил, глядя на верфь. Её было довольно хорошо видно отсюда. Этот сиюминутный порыв даже меня самого поставил в тупик, но, подумав, я пришел к выводу, что, в принципе, такое решение вполне рациональное. Я водник, как никак, и для меня принципиально важно поддерживать связь с изначальной стихией Дара. «Да нет, там никого. Верфь же Лейманов Ирки отдал, а она где-то в глубинке потерялась. Наверное, какого-то деревенского парня нашла, да так и прикипела к простой сельской жизни». Вольф хмыкнул. «Я же почувствовал, как внутренности обожгло вспышкой ярости». Через силу улыбнувшись, ответил. «Ну, я все же попробую заглянуть, заодно прогуляюсь как следует». И быстро отошел от друзей, пока кто-то из них снова ничего не ляпнул. «Спокойно, Костя, спокойно. они не виновата, что у тебя крыша течет. И Ира не виновата. И даже если действительно нашла кого-то, имеет полное право. Тем более, что она вполне может с обычным человеком попробовать строить отношения. Во-первых, ей никто не запретит». Во-вторых, на простых смертных проявления дара мало действуют, если они не направлены против них в виде заклинаний. Вон, даже смотрителями музея магии всегда обычные люди становятся, потому что та непонятная муть на них практически не влияет, да они ее почти не ощущают. Не зря же ведьма с пупсиками из обычных людей предпочитала на свиданки ходить, пока моего деда не споткнулась. Я не в счёт, у нас с ней все было предельно на нервах, с каким-то бешеным надрывом, Да и то, что я некромант, нельзя сбрасывать со счетов. В Эллинге кипела работа. Красавица яхта уже готовилась к спуску на воду, и оставалось кое-какие детали доделать, чем рабочие и занимались, снуя по палубе, спускаясь периодически в каюту. У входа стоял невысокий темноволосый юноша, очень похожий на Иру, и разговаривал по телефону. «Да, папа, я помню, что нужно все тщательно проверить. Я помню, что она кому-то из Орловых предназначена». «Не надо мне одно и то же повторять сто пятый раз. Я помню, что они ненормальные и себе на уме. Все, не отвлекай меня, я работаю». Он нажал на отбой и повернулся в мою сторону. «Здравствуйте, вы пришли по делу?» Парень пару раз моргнул и выругался, ну а потом закончил говорить. «Да чтоб тебя, Керн, от тебя нигде не спрятаться. Как только Ирке это удалось». И он, возмущаясь, тем не менее продолжил. «Что ты хотел?» «А ты что от меня прятался?» Я удивленно посмотрел на Виктора Лейманова, наследника Ириного клана. Но распрятался, извини, я тебя нашел. Я усмехнулся, глядя на его кислую морду. «Здесь, кроме Ирины, кто-то может принять заказ? Или ты только как управляющий выступаешь?» «Говори, что именно тебе надо», — махнул рукой Виктор. «Как это что? Яхту? Или вы здесь еще чем-то промышляете, а яхта — это так, для отвода глаз?» «Какие-то отдельные пожелания имеются?» Он открыл блокнот и приготовился записывать. «Нет», — я покачал головой. «Разве что хочу приличную скидку. Все-таки это я снял проклятие с матрицы, теперь рассчитываю на определенную компенсацию». «Я уточню этот момент», — ответил Виктор Суха. «Куда принести договор?» «А давай в зимнюю розу. Я пока какое-то время там побуду». «Хорошо, если это все. Почему ты так ко мне агрессивно настроен?» — спросил я его довольно дружелюбно. «Да нормально я к тебе настроен, просто сегодня утро паршивое. Постоянно кто-то дергает, а мне орловскую яхту нужно тщательно проверить, чтобы все идеально было» ответил Виктор раздосадованно. «Ну ладно, не буду тебя отвлекать, работай». И похлопав скривившегося Лейманова по плечу, я быстро пошел на выход, чтобы уже начать наслаждаться морской прогулкой.